Глава восемнадцатая Первой мыслью Ники, когда она увидела Софию, лежащую на мокром полу в душевой комнате, было, что та мертва. Затем она увидела, что ее грудная клетка поднимается и опускается. Облегчение, которое Ники при этом испытала, было недолгим. Ее мысли побежали быстрее, пульс тоже ускорился, а вместе они могли довести ее до паники. Тепло и запах хлорки были не на ее стороне. Она опустилась на колени, дотронулась до плеча Софии, позвала ее по имени. Ничего. Она была ледяной. С лица сошла вся краска. Никки снова позвала ее по имени, снова без ответа. «Элис!» — крикнула Никки. «Мне нужно, чтобы ты вызвала скорую!» «Я уже это сделала. Скоро она приедет!» Никки снова дотронулась до плеча Софии. «Ты слышишь меня, София?» На этот раз София ответила глухим хрипом. «С тобой все будет в порядке». Глаза Софии медленно моргнули и открылись, и она сказала что-то на испанском, что Ники не поняла. «Мне нужно, чтобы ты просто лежала и не двигалась. Скорая уже в пути». «Что случилось?» На этот раз по-английски, но так тихо, что слова прозвучали едва слышным шепотом. «Ты упала? Мне...» «Нужно встать!» София начала двигаться, и Ники положила руку ей на предплечье, удерживая ее. «Будет лучше, если ты полежишь, пока не приедет скорая!» Самым тревожным было то, что София просто лежала там, лицом вверх. Это было так на нее не похоже. София, которую она знала, была крепкой и решительной. Эта ее версия была хрупкой и уязвимой. Она выглядела растерянной и говорила тоже растерянно. «Голова болит. Где?» София рассеянно махнула рукой, ничего этим не прояснив для Никки. «Затылок или лоб?» — спросила она. «Затылок. Ты помнишь, что произошло?» София помолчала немного. «Я не помню», — прошептала она. «Это ничего», — Ники старалась говорить успокаивающим тоном, но сомневалась, что ей это удалось. Не была ли амнезия признаком сотрясения мозга? А там недалеко и до того, чтобы Софии диагностировали серьезные повреждения мозга. Ники читала, как это происходит. В мозге возникает кровотечение, и давление усиливается и усиливается до тех пор, пока не убьет тебя. «Элис, скорую все еще не видно?» Я только что впустила ее через главные ворота. Медики будут здесь уже скоро. У тебя есть головные боли?» — спросила Ники София. «Голова какая-то тяжелая. А головокружение?» «Нет, головокружения нет». Внезапно послышался топот ног в коридоре, а через секунду на пороге появились двое врачей. Ники поднялась и посторонилась, чтобы старший из врачей смог подойти. Она была рада, что наконец появился кто-то, кто знает, что делать. Внимание медиков было сосредоточено на Софии. Никки словно перестала существовать. «Ваше имя?» — спросила женщина-врач, опускаясь на колени возле пострадавшей. «София. Есть какие-нибудь мысли, как вы очутились тут, лежащей на полу, София?» «Думаю, я поскользнулась и ударилась головой». «Вы помните, как это случилось?» «Нет». «Какое место вы ударили?» «Затылок». «У вас есть какие-то медицинские показания, о которых нам нужно знать?» «Нет». Пока доктор задавала вопросы Софии, ее напарник отвел ники обратно в коридор. Она не хотела оставлять Софию одну с незнакомым человеком, но понимала, что если останется, будет только мешать. Сопровождавший ее врач был примерно одного с ней возраста, где-то за сорок. У него были добрые глаза и сочувствующий голос. «Вы в курсе, что произошло?» «Не совсем. Пол мокрый, могу предположить, что она поскользнулась и упала». Врач кивнул. Она была без сознания, когда вы нашли ее? — Да. — Ее рвало? Ники покачала головой. — Нет. С ней все будет в порядке? — Будем надеяться. Однако, поскольку речь идет о травме головы, ее необходимо отвезти в больницу и провести полное обследование. Это его «будем надеяться» прозвучало, мягко говоря, неубедительно. Для Ники это было не впервой. Профессионалы из области медицины ненавидят говорить что-либо определенно. Она и не ждала абсолютной точности. Она лучше других знала, что это все равно так не работает. Она лишь хотела, чтобы ее немного успокоили. Медик удалился в душевую комнату, оставив Ники в одиночестве. Теперь ей ничего не оставалось, кроме как ждать. Ожидание было самой худшей частью. Это она тоже хорошо помнила с момента аварии. Это еще то, что всю свою веру и надежду ты отдавал в руки так называемых экспертов. Незнакомцев, которые, если смотреть на это объективно, просто делают свою работу. Незнакомцев, которые, независимо от результата, переходят к следующей работе, в то время как ты остаешься запертым в прошлом. Волна паники накрыла ее неожиданно. Она несколько раз глубоко вздохнула, считая длительность вдохов и выдохов, чтобы отвлечься. Постепенно паника снизилась до пределов, в которых ее можно было контролировать. «Элис, Белла все еще в кинокомнате?» «Да». «У нее там все в порядке?» «Да, но если ты хотела бы сама в этом убедиться, я могу отправить картинку с камеры на твой мобильный». «Да, пожалуйста». Никки вытащила мобильный из кармана джинсов и включила. Она увидела Беллу, которая баюкала пакет с попкорном и смеялась над чем-то, что шло на большом экране. Сейчас это было наилучшим местом для нее. Можно было оставить ее там, пока Софию не увезут в больницу. Прошло еще двадцать минут, прежде чем врачи были готовы переместить Софию в машину скорой помощи. Привязанная к передвижной койке, она выглядела особенно хрупкой. Ники проводила взглядом отъезжающую скорую помощь, а потом вернулась в цокольное помещение. Белла даже не взглянула на нее, когда она вошла в домашний кинозал. Все ее внимание было полностью поглощено происходящим на экране. Ники присела в соседнее кресло, и Элис поставила фильм на паузу до того, как та успела что-либо сказать. Белла обернулась на хмуре в брови. Она потянулась за своим планшетом. «Я же смотрела». «Я знаю, но нам нужно поехать в больницу. С Софией произошел несчастный случай». «Она в порядке?» «Она будет в порядке». Она упала и ударилась головой. Врачам просто нужно все проверить. Белла ничего больше не сказала. Она уже была на ногах. Экран потемнел, когда Ники встала. Дверь кинокомнаты закрылась за ними. Они поспешно миновали цокольный этаж и взбежали вверх по лестнице. Элиса открыла перед ними входную дверь, затем дверь гаража. Ники пристегнула Беллу на ее сиденье, затем забралась на водительское место, все еще оглушенное случившимся. Пока она пристегивала ремень, пришло звуковое оповещение о текстовом сообщении. Раздражающее птище чириканье, которое невозможно было игнорировать. Она достала телефон из кармана. Сообщение было от Телис. Больница Челси и Вестминстер. Фулхэм Роуд, 369. Никки вбила индекс в навигатор, и он показал, что это путь в полторы мили, и он займет 10 минут. Она включила поворотную панель, и ей показалось, что на разворот в восемьдесят градусов ушла целая вечность. Ее телефон зазвонил, когда она проезжала через главные ворота. Она нажала кнопку на руле, чтобы принять вызов. «Привет, Ник. Элис только что позвонила и рассказала мне о том, что случилось. Как София?» Никки бросила взгляд через плечо. Белла пристально смотрела на нее. «Она в порядке», — соврала Никки. «Я сейчас еду в больницу. Вместе с Беллой». Она надеялась, что Итан поймет намек на Беллу и сменит тему. Последовала долгая пауза. Потом Итан сказал. «Я уже еду. Встретимся там». Со всей очевидностью посыл был принят. На секунду Ники задумалась, как он узнал, куда ехать, но это было очевидно. Он узнал точно так же, как узнала она сама. Элис сказала ему.